Издательство Эксмо. Holly Black. Как король Эльфхейман научился ненавидеть истории. Считает Анна Ченцова. Для Брайана и Дрейка, но по большому счёту для Тео. Принц Фейри, возвращённый на кошачьем молоке и презрении, рождённый в семье со множеством наследников и с гадким пророчеством нависшим над его головой. С самого рождения Кордана то обожали, то ненавидели. Неудивительно, что это повлияло на его характер. Вот только никто не ожидал, что он умудрится стать верховным королём Эльфхейма. Некоторые сравнили бы его с вязким отваром, обжигающим горло и в то же время придающим сил. Я вас умоляю, можете возразить вы. Это же совершенно неудачное сравнение. Кордан не будет против по крайней мере, пока вы умоляете. Глава 1. Король Эльфхейма отправляется в мир смертных. Ты шутишь? возмущается он, глядя на волны, бушующие далеко внизу. Так ты привыкла путешествовать? Что если бы чары закончились, пока Виви не было с тобой? Я бы упала с огромной высоты? испугающе невозмутимо отвечает Джут. Выражение её лица словно говорит: То, что кажется другим невероятно опасным, для меня всего лишь обыденность. Кардан вынужден признать, что скакуны из Крестовника необычайно быстры, и есть что-то захватывающее в том, чтобы пронестись по небу, ухватившей за их порошую листьями гриву. Конечно, ему тоже нравится лёгкое ощущение опасности, но он не наслаждается им с таким жадным восторгом, как некоторые. Кардан поднимает взгляд на свою непредсказуемую смертную верховную королеву Её непослушные каштановые локоны падают ей на лицо, а янтарные глаза загораются всякий раз, когда она смотрит на него. По всем правилам и законам они должны были оставаться вечными врагами. Он не может поверить своей удаче, не может чётко проследить путь, который привёл его сюда. Раз уж я согласился путешествовать так, как ты хочешь, кричит он, пытаясь заглушить ветер. Ты должна мне дать что-то, чего хочу я. Например, обещание, что ты не бросишься сражаться с каким-то неизвестным чудовищем, чтобы впечатлить одного фейри-отшельника, который, насколько я знаю, тебе даже не нравится. Джуд бросает на него тот самый взгляд. Кордан ни разу не удостаивался этого взгляда, пока они учились в дворцовой школе. Но увидев его впервые, он сразу понял, что это и есть её настоящее лицо. Заговорщицкое, дерзкое, смелое. даже без всякого взгляда она наверняка знает ответ конечно она хочет сражаться ей кажется будто она постоянно должна что-то доказывать будто она обязана снова и снова отстаивать своё право носить корону однажды она рассказала Кордану о том как они с Мадаком сошлись в поединке джот отравила его ещё до начала боя но яд начал действовать не сразу пока кордан пил вино и болтал с придворными в соседнем зале Она скрестила клинки со своим приёмным отцом, пытаясь выиграть немного времени. "Я такая, какой ты меня сделал", сказала она, пока они сражались. Гардан знал, что Мадок не единственный, кто сделал её такой, какая она есть. Он тоже приложил к этому руку. Иногда он думал о том, как это странно, что она его любит. Конечно, он был благодарен, но временами казалось, что это просто ещё одна из её нелепых абсурдных и опасных затей. Она хочет сражаться с чудовищами и делить постель с тем самым юношей, которого ещё недавно мечтала убить. Лёгкость, безопасность и простота не входили в список её предпочтений. А ведь они могли бы пойти ей на пользу. Я не пытаюсь впечатлить Брайерна, возражает Джуд. Он говорит, что я задолжала ему услугу, ведь он дал мне работу, когда я была в отчаянном положении. Полагаю, в этом он прав. Его самонадеянность заслуживает награды, сухо замечает Кордан. Но не той, что ты собираешься ему дать. Она вздыхает. Если среди фейри отшельников завелось чудовище, мы должны с этим разобраться. В её словах нет ни единой причины для волнения или страха, но он никак не может избавиться от неприятного тревожного ощущения. У нас есть рыцари, которые поклялись служить нам, говорит он. Ты лишаешь их возможности добиться своей доли славы. Тихо фыркнув в ответ, Джуд отбрасывает за спину свои густые темные волосы и пытается засунуть выбившиеся пряди под золотой венец, чтобы они не лезли в глаза. Мы королевы жадный народ. Кардан клянется, что позже они продолжат этот разговор. С недавних пор одной из его главных королевских обязанностей стали постоянные попытки напомнить Джуд, что она не обязана лично решать все скучные проблемы и проводить все скучные казни в Эльфхейме. Он не возражал против того, чтобы иногда присутствовать на пытках, тех, что не заканчивались убийством. Но её взгляд на их новое положение предполагал слишком много ответственности. Давай встретимся с этим Брайерном и выслушаем его рассказ. Если ты собралась сражаться с этой тварью, нет смысла идти в одиночку. Ты могла бы взять с собой целый отряд рыцарей. Или если уж на то пошло меня. Думаешь, ты один сможешь заменить целый отряд рыцарей? С улыбкой спрашивает Джуд. Тардан задумывается о том, что вполне на это способен, хотя мир смертных может совершенно непредсказуемо повлиять на его магию. Однажды он поднял остров с морского дна. Он не знает, стоит ли напомнить ей об этом событии, но ему интересно, была ли она впечатлена его способностями. Думаю, я мог бы привзять их всех вместе взятых, если выбрать подходящее состязание. Например, кто больше выпьет и при этом не захмелеет. Издав короткий смешок, Джут пришпоривает своего травянистого скакуна. Мы встретимся с Брайерном завтра на закате, говорит она с усмешкой, призывающей его поучаствовать в гонке. А после этого решим, кто станет героем. Кардан совсем недавно перестал играть роль злодея. И он снова задумывается о том, какой извилистый путь, состоящий из неожиданных решений, привел его к этому моменту, где они с Джуд несутся по небу, обсуждая, как решить проблему, а не создать ее.